Глава 13 Тётя Сара сначала развозит по домам Дилана, Лукаса и Кэти, а затем меня. Я совершенно вымотана. Слишком многое произошло с нами за это время. Тётушка ставит машину на ручник и ожидает, что я выйду и направлюсь домой. Но сперва она кладёт руку на моё плечо и смотрит с безмятежностью, которая передаётся и мне. «Ты в порядке?» — спрашивает тётя. Я киваю. Не то чтобы мне плохо, просто в голове роятся вопросы, на которые у меня пока нет ответов. Как этот ключ оказался у моей бабушки? Почему королева Кристалл была уверена, что я — это Агата? Почему 50 лет назад бабушка хотела уничтожить ключ? В этом нет никакого смысла. Но я не делюсь этими соображениями с тетей. Просто выхожу из машины и без сил ползу домой. «Элена, это ты?» — кричит мама из гостиной. «Да, мамуля». Я подхожу к лестнице, чтобы подняться наверх и закрыться у себя в комнате. Мне навстречу несется Эмма и крепко меня обнимает. «Элена, я говорила тебе когда-нибудь, что ты моя самая любимая сестра во всем мире?» «Я твоя единственная сестра», — отвечаю я с улыбкой. «Но я уже знаю». Эмма проявляет такую нежность не просто так. «Что ты хочешь от меня получить?» Эмма престыженно опускает голову, но её шкодливая улыбка говорит сама за себя. И «Я попала в яблочко. Ей действительно что-то от меня нужно. Бабушкин ключ. Я не могу тебе его дать». Я говорю ласково, но Эмма тут же скрещивает руки на груди и надувает щёки, будто собирается задержать дыхание. «Нет, можешь. Он будет в самый раз для моих кукол». «Я немножко поиграю и верну его тебе. Я поискала в бабушкиных коробках, думала, может, там есть такой же, но там ничего нет. Только исписанные тетради. Скукотища!» «Тетради? Бабушкины?» — уточняю я. «Да, они в дедушкиной комнате. Ну, дай мне ключ». «Ну, пожалуйста!» «Не могу, Эмма. У меня его нет. Я отнесла его в мастерскую. Я бы в любом случае не дала ей ключ, но об этом я умалчиваю. Не знаю, действует ли он здесь так же, как в Каприи, то есть открывает ли все двери. На всякий случай не стоит подвергать Эмму опасности. Тетради, о которых упомянула сестрёнка, не идут у меня из головы. Если это бабушкины... Там могут обнаружиться ответы на вопросы, которые меня терзают. Стоит попробовать, хуже не будет. Я поднимаюсь по лестнице, прыгая через две ступеньки. Спешу в комнату, приготовленную для дедушки. Картонные коробки набиты вещами, которые он перевез из прежнего дома. И я вижу то, о чем говорила Эмма. Это разноцветные тетради в твердом переплете, такие старые, что страницы истрепались и пожелтели. Открыв одну из них, я обнаруживаю внутри кулинарные рецепты. В другой записаны различные комбинации трав для микстур вроде той, что тётя Сара вчера дала Дилану. Я не вижу ничего интересного, пока не натыкаюсь на тетрадку с датой. Больше 50 лет назад. А сколько лет моей бабушке? Я устраиваюсь на полу, начиная читать, И рот у меня сам собой открывается, потому что там написано следующее. «Дорогой дневник, как трудно начинать всё с нуля. Я здесь уже больше полугода и всё ещё скучаю по своей прежней жизни. Не знаю, как мне начать двигаться вперёд. У меня нет никакого опыта, не знаю, кем я смогу работать. Но одно мне совершенно ясно — я стала гораздо счастливее».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 «Я знаю, что моя бабушка не местная, что она переехала сюда в молодости. Но что, если она из Каприи, и поэтому ей так сложно было привыкать к здешней жизни? Я хочу читать дальше, но перелистывая тетрадь вижу только пустые страницы. Как обидно! Она заполнила только в самом начале, и всё. А как же остальное? Почему она забросила писать?» «Уф, не уверена, будет ли от этого толк, но теперь я знаю, почему бабушка хотела уничтожить ключ. Если она хотела порвать со своей семьёй, а ключ был единственным, что связывало её с прошлым, естественно, что она хотела от него избавиться, правда? В любом случае нам нужен дубликат ключа. Мастер сказал, что он будет готов уже завтра. Мы сможем его забрать» и я расскажу Кэти, Лукасу и Дилану о том, что прочитала в бабушкиных тетрадях. Как жаль, что бабушки уже нет. Мне хотелось бы задать ей столько вопросов.